Глава 4. Мне повезло, и бой в звене тройка оказался очень легким. Клан Альфа Прайд целиком и полностью состоял из зверолюдей, и против нас вышли сражаться три получеловека-полуволка, каждый из которых был бойцом. Вся идея подобного звена в том, что данный тип зверолюдей, волки, имел приятное расовое умение, которое усиливало их физический урон и скорость атаки, в зависимости от количества волков в отряде. В общем, несмотря на все их старания, победить наш отряд с хорошими защитными показателями и бафами скальда было практически нереально. Поэтому мы быстро одержали победу. Комната отдыха. «Твой второй бой через сколько?» спросила меня Валькирия, когда мы вернулись с арены. «Через шесть часов», посмотрев на время, отвечаю я девушке. «Готов?» Её взгляд стал серьёзным. Морально, да, спокойно отвечаю я воительнице. В практическом плане всё гораздо хуже. Понятия не имею, как противостоять такой огромной магической мощи. У тебя нет доспехов на защиту от элемента ветра? Не, раньше была, но пришлось ей пожертвовать в угоду другой брони». Понятно, девушка тяжело вздыхает. Ладно, не буду тебя больше отвлекать. Валькирия виновато улыбается. «Ты не отвлекаешь. Я сейчас все равно хотел возвращаться в Гильдхолл». «Ковать?» «Да, это меня успокаивает», – честно отвечаю я дочке Суховея. «Да изготовление брони уже близится к завершению». «Ее свойств ты, конечно же, не знаешь, да?» На лице Валькирии появляется улыбка. не -а. Знаю только, что будет нейтральный элемент. А вот будет ли она защитной или атакующей – это вопрос». «Всё с тобой понятно. Ладно, пока ты ещё тут, пожелаю тебе удачи в бою с вальгалой Надеюсь, ты победишь». «Я тоже на это надеюсь. И спасибо», – отвечаю я девушке, и она, махнув мне на прощание рукой, исчезает. Я же, в свою очередь, телепортируюсь к себе в комнату и захожу в пространственный карман. За пару часов перед боем лайтнос попросил меня встретиться, и я не стал ему отказывать есть соображения как мы будем с ними сражаться озадаченно спросил меня паладин стараясь не встречаться со мной глазами да как и со всеми я пожимаю плечами других идей у меня нет у меня есть сумон который увеличивает магический резист, но не думаю что это сильно поможет ну лишним тоже не будет самое главное чтобы я смог добраться до этого мага а уж дальше я что нибудь придумаю больше всего я боюсь что первым они решат вырубить тебя И если ты умрёшь, то одному мне против них двоих придётся несладко сладко. «Ну, какое-то время я точно продержусь», – улыбнулся Лайтнос. «У меня есть трёхсекундное бессмертие, плюс щит, поглощающий магический урон. Много он, конечно, не впитает, но хоть что-то». «Хуже всего будет, если он начнёт фигачить АОЕ заклинаниями. Моя броня позволяет отразить направленные заклинания, а вот с теми, что бьют по площади, всё гораздо сложнее». Лайтнас тяжело вздыхает. Я думаю, нет смысла гадать, что они будут делать или чего не будут, ибо это бесполезно. Тоже верно. Думаю, как-нибудь справимся, говорю я паладину. Ладно, я пойду дальше крафтить. Встретимся перед боем, идёт? Хорошо, озадаченно отвечает Лайтнас. Ты потренироваться хотел? Сначала да, но когда получше подумал, понял, что это будет неэффективно. Паренёк снова тяжело вздыхает. «Да чего ты так беспокоишься-то? Если проиграем, мы не вылетим с турнира». «С одной стороны, это так, но с другой, то чувство, что еще один проигрыш, и мы в пролете, будет сильно давить на психику. Ты видел ребят, которые проиграли в Альгалле? На них смотреть тошно». «Тут все индивидуально. На меня бы проигрыш никак не повлиял». Спокойно пожимаю я плечами. «Да и вообще, давай не будем об этом». «Мы же с тобой не собираемся настраиваться на поражение». «Ты прав», – понуро отвечает Лайтнос. «Ладно, увидимся перед боем», – произносит он и исчезает. «Странный он какой-то сегодня». В комнате отдыха царила тишина. Ауру нервозности и напряжения, которая витала вокруг паладина, казалось, можно было потрогать руками. С одной стороны, неплохо было бы его немного приободрить, Но с другой я мог сделать еще только хуже, ведь оратор и лидер из меня никудышный». Перед глазами появляется сообщение о том, что поединок вскоре должен начаться. Поворачиваю голову на Паладина и понимаю, что он на это никак не реагирует. «Лайтнес, ты идешь?» – окликаю я паренька, и он вздрагивает. «А, да», – рассеянно отвечает он и встает с кресла, на котором он сидел все это время и тупо пялился в никуда. Что-то он совсем раскис. «Лайт, с тобой все нормально?» «Да, вполне». На лице паренька появляется вымученная улыбка. «Ты это, главное, не перенапрягайся». Я кладу руку ему на плечо. «Это обычный бой, который ничем не отличается от предыдущих. Сделай глубокий вдох и гоу. Отомстим за наших». Я киваю ему в сторону выхода на арену. «Да, ты прав». С ноткой облегчения в голосе произносит Паладин. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Бремя ответственности бывает очень тяжелым», – улыбнувшись, отвечаю я Лайту. «Но ты молодец», – хлопаю его по плечу, а заодно и подталкиваю к выходу. «Пойдем покажем этой Волгалле, что с небесными странниками лучше не связываться». Как только система объявила нам о начале боя, в Лайтнеса с неба тут же ударила молния, снося ему четверть от его максимальных хитпоинтов, а заодно парализуя и оглушая бедного паладина. Нифига себе у них скорость каста и урон. Хватаю тело паладина на плечо и немедленно использую рывок в сторону магов. Оказавшись рядом с ними, со всей силы бросаю тело паладина в темную эльфийку, а сам, направив клинок в сторону мага воздуха, Выстреливаю в него лучом, после чего призываю мистическую броню хранителя кошмаров. Подобного обращения со своим же собственным сопартийцем от меня не ожидала ни сиятельная, ни ее соклановец. Поэтому, когда оглушенное и парализованное тело Лайтноса влетело в хрупкую темную эльфийку, она успела лишь выставить перед собой руки, а в следующую секунду оказалась погребенной под горой мяса и металла. Дальнобойную атаку моего клинка магу удалось заблокировать, закрывшись каким-то магическим щитом. В следующую же секунду он контратакует, и шаровая молния, сорвавшаяся с его ладони, устремляется в мою сторону. Использую магическое отражение, и вместо того, чтобы поразить меня, заклинание устремляется к своему владельцу. Яркая вспышка, и молния рассеивается. О, и с реакцией у него все хорошо. В моей руке появляется черная книга, и немедленно секунды открываю ее. Из нее вылетают две темные сферы и устремляются в сторону мага. Громовержец закрывается щитом, и я тут же приказываю им изменить направление и лететь в сторону арфы ночи, которая уже успела выбраться из-под тела паладина и явно пыталась сотворить какое-то из своих заклинаний. В меня сверху бьет молния. Не успеваю среагировать, и всё моё тело пронзает настолько резкая боль, что я едва остаюсь в сознании. «Внимание, вы оглушены», сообщает мне система Эры Бесконечности. «Чёрт, это плохо. Пробую призвать реликт, но у меня ничего не выходит». «Плохо, очень плохо». Боковым зрением замечаю, что громовержец быстро складывает жесты руками, явно подготавливая что-то убойное. Тьма, неужели всё так и закончится? От верной смерти меня спас Лайтнос. Паладин пришёл в себя ровно в тот момент, когда заклинание громового копья сорвалось с рук мага воздуха и на огромной скорости устремилось в мою сторону. Принёк успевает накинуть на меня щит, и заклинание повелителя бури вонзается в моё тело и отбрасывает меня далеко назад. Щит паладина взрывается, и ослепительно яркая вспышка озаряет всё пространство вокруг. Оглушение слетает, и я, поднявшись на ноги, немедленно вызываю реликт в виде кольца с алым камнем, бьющимся в такт моему сердцу. Ну, понеслась дальше. Когда паладин снова оказался в строю, стало немного попроще, и следующее боевое заклинание мага воздуха было выпущено в него. Лайтнос успевает среагировать и включает бессмертие, а я в это время использую рывок в сторону сиятельной – которая получила дебаф отравления и замедления. Мой удар приходится на магический щит, и как только лезвие клинка касается защиты, всё пространство вокруг меня заполняется тьмой. Вы получили эффект омрачения. Вижу я сообщение в логах, после чего сразу же использую навык основной брони «Полное очищение». Тьма исчезает, но в следующий миг сверху в меня ударяет молния, которая практически не наносит мне урона. Спасибо реликту и последствиям использования полного очищения. Использую рывок и как только оказываюсь рядом с тёмной эльфийкой, применяю на ней немилость магии и вонзаю в неё клинок. Вижу лёгкую улыбку на губах арфы ночи, и в следующий миг её тело просто исчезает, а сама она появляется рядом с магом молний. Вот чёрт, потратил такой крутой навык на иллюзию». Меняю мистическую броню на адамантинового защитника и включаю защитную ауру. Мне на плечо садится птица, сотканная из магии света, и мое сопротивление магическому урону становится еще больше. Поворачиваю голову и вижу рядом с Лайтносом его самого сильного суммона – льва с огненной гривой, который встал перед паладином, тем самым закрывая его от прямых направленных заклинаний. Второй раунд начался так же быстро, как и начало боя. Молниевый маг снова атаковал нас первым, и в меня полетело несколько заряженных электрических сфер, которые начали кружиться вокруг меня с бешеной скоростью, создавая нечто похожее на клетку. Протягиваю руку вперёд, и меня бьёт электричеством. «Ага, значит, решили поступить таким образом. Что ж, ладно». Использую навык мистической брони «Адамантиновый покров», после чего сразу же ухожу в рывок в сторону противников. Комбинация срабатывает, и так как мой рывок невозможно было остановить, а при покрове я не получал урона, я к чертям разношу электрическую клетку и оказываюсь рядом с магами. Заношу руку для удара и со всей силы ударяю кромкой щита по темной эльфике, используя прием оглушения, после чего резко разрываю дистанцию и в место, где я только что находился, приземляется лев и использует свой коронный навык. Громкий дикий рёв разносится по арене, и пространство, где я только что находился, заполняется элементальным огнём, который помимо огненного урона имел в своей составляющей и стихию света. Лев исчезает, и вместо него Лайтнос призывает Висталку, существо бафера в виде сотканной из стихии света женской фигуры, парящей в нескольких сантиметрах от земли. Меняю мистическую броню на бесшумного хамелеона и использую камуфляж. На меня ложатся несколько бафов от висталки, и я начинаю обходить бушующее пламя, дабы когда пройдёт его эффект оказаться поближе к врагам. Как это было и в прошлые разы, первым атаковал громовержец. С неба в Лайтнаса ударяют сразу пять молний, которые сливаются в одну и обрушиваются на паладина. Мой сопартиец успевает среагировать, и его сумон принимает форму полусферы, тем самым закрывая своего призывателя. Молния ударяет в Лайтноса, разбивая образовавшийся щит, и ударяет в паладина. Его тело, будучи контуженным, падает на песок арены, а хитпойнты падают в красную зону и начинают интенсивно мигать. Чёрт. Ускоряюсь, и как только замечаю чей-то силуэт, использую рывок в его сторону, и со всей силы ударяю мечом. Но Громовержец блокирует мой удар магическим жезлом. Его тело начинает искриться, и я понимаю, что сейчас по мне чем-то вдарят. Использую магическое отражение, и как только маг касается моего плеча, его тело тут же отлетает в сторону, и кубарем катится по арене. Осматриваюсь по сторонам в поисках темной эльфийки, но ее нигде нет. Странно успеваю подумать я и что-то острое ударяет в мою спину. Поворачиваю голову назад и вижу окровавленную лицо сиятельное, чьи белоснежные волосы успели сменить цвет и стать бордовыми от количества крови, пролитой на них. Несмотря на сильную боль, разворачиваю корпус в сторону девушки и, направив на нее лезвие клинка, выстреливаю звездным лучом. Темная эльфийка стояла слишком близко ко мне, чтобы у нее была возможность уклониться, поэтому луч попадает ей в грудную клетку и... Ее очередная копия рассеивается, и я замечаю оригинал. Сиятельная держала в руках странный лук, который будто бы был соткан из серебряных нитей, причем самое интересное, что у него вообще не было тетивы. Пытаюсь развернуться, но понимаю, что мне что-то мешает. Опускаю глаза вниз и вижу стрелу, торчащую у меня в спине, и серебряные нити, исходящие от нее к земле. «Что за чёрт?» Поднимаю глаза на тёмную эльфийку и вижу улыбку на её лице. Она натягивает невидимую тетиву, и я замечаю, как прямо в воздухе начинает формироваться новая стрела. «Вальгорд, сзади!» Поворачиваю голову назад и вижу громоверста с занесённым для броска электрическим копьём, пульсирующим от накопленной в нём силы. «Ага, так я вам и отдался!» Дожидаюсь, когда маг выпустит копье и активирую магическое отражение. Но заклинание мага, вместо того, чтобы испепелить мою тушку, отправляется к нему обратно. Я использую рывок в сторону арфы ночи, к чертям разрывая ее серебряные нити, ибо благодаря свойству щита мои рывки нельзя было остановить. В этот раз моя атака достигла настоящей темной эльфийки – И когда на неё обрушился сильнейший удар щитом в область горла, сиятельная получила стан, и её оглушённое тело упало на землю. Делаю шаг вперёд и вонзаю клинок в тёмную эльфийку. Арфа ночью умирает, а буквально через пару секунд красным становится иконка Лайтноса. Чёрт, я был так сосредоточен на сиятельной, что совершенно забыл про паладина. Поворачиваю голову назад и вижу громовержца, быстро складывающего магические печати, наставляю на него острие клинка и выстреливаю в противника звездным лучом. Луч влетает в архимага, но тот даже и глазом не повел. Он продолжил сплетать свое заклинание, а мой луч был заблокирован одним из его магических щитов. Ладно, тогда поступим по-другому. Взяв поудобнее меч, резко ускоряюсь и бегу в сторону противника. Как только он попадает в радиус действия активных умений брони, использую немилость магии, лишая громоверства способность использовать заклинания. Мою атаку Архимаг заблокировал магическим жезлом, чем сильно удивил меня, ибо я рассчитывал на то, что он хотя бы немного растеряется. Использую серию быстрых атак, но маг блокирует большую часть, а от остальных банально уклоняется. Не знаю, сколько там у него было ловкости, но, видимо, больше, чем у меня. Когда навык брони перестал действовать, первое, что сделал громовержец, это окружил себя ореолом молний, и когда я провёл свою следующую атаку, противник просто не стал её блокировать. Мой меч ударяет по нему, а в следующую секунду я получаю мощный заряд электричества, который отбрасывает меня на несколько метров назад, а плюс ко всему прочему, я получаю ещё и оглушение. Так, понятно, в следующий раз, пока на нём эта штука, по архимагу лучше не наносить прямых атак оружием. Пока я лежал в стане, что было немного странным, учитывая сколько у меня было магической защиты, реликт, броня плюс родные резисты, громовержец обновил свои магические щиты и начал кастовать что-то убойное, Это я понял по количеству магических жестов, слов и по откликам магической энергии, которую я прекрасно чувствовал. Над головой архимага появляется ярко искрящаяся корона. Противник делает шаг вперед и, подняв руку над головой, резко опускает ее вниз, указывая в сторону, где в стане валялось мое тело. Корона над его головой исчезает, а по мне сверху бьет электрический столб метров эдак пять в диаметре. Когда в самом начале боя по мне ударила одна из его молний, и я сказал, что это было больно, то если сравнивать с теми ощущениями, что я испытывал сейчас, это можно было сравнить разве что со щекоткой. Моё тело будто бы плавилось изнутри, и боль была настолько ужасной, что я успел несколько раз потерять сознание, прежде чем действие заклинания закончилось». «Лучше бы я просто умер», была моя первая мысль, когда я увидел свои хитпоинты ярко мигающие красным цветом, и шкалу маны, от которой тоже почти ничего не осталось. Реликт сработал больше пяти раз, израсходовав большую часть моей магической энергии. «Да что же ты, какой живучий!» – впервые слышу я голос громоверства и, подняв глаза, вижу, как он, качаясь, медленно приближается в мою сторону. Последнее заклинание, видимо, тоже далось ему нелегко, и, судя по его виду, не только у меня были проблемы с маной. «Чёрт, дурацкий стан, слетай уже, ну уже!» Архимаг подходит ко мне почти вплотную и касается своим оружием моего шлема. Стоит этому случиться, как по всему моему телу проходит разряд электричества, отнимая у меня немного хитпоинтов, но не убивая. Слышу, как громовержец цокает языком, и по мне снова проходит разряд. Простенького заклинания снова не хватает, чтобы пробить мое магическое сопротивление. Тогда по-другому. Громовержец достает из-за пояса кинжал и, зажав его в кулак, резко опускает его вниз, целясь в смотровые щели шлема. Лезвие клинка со стремительной скоростью летит вниз, с меня слетает стан, и я инстинктивно закрываюсь руками. Новая порция боли разливается по моей правой руке, ибо лезвие клинка вонзается в ладонь. Увожу руку с воткнутым в неё ножом в сторону и ударяю левой рукой архимагу в лицо. Громовержец сплёвывает кровью и наносит ответный удар, плюс по моему телу снова проходит разряд электричества. Чёрт, если так пойдёт и дальше, то он точно выиграет. Хватаю левой ладонью шею противника и использую взгляд арахны. Мы встречаемся взглядом, и я вижу, как дикий ужас начинает зарождаться в его глазах. Громовержец пытается вырваться из моей хватки, но я крепко сжимаю его шею ладонью. Он освобождает вторую руку, и при помощи нее Архимагу удается освободиться от захвата. Громовержец делает два шага назад, и я замечаю некое подобие улыбки на его лице. «Это мне не нравится», Выхватываю из ладони нож, срабатывает реликт, и уровень моей маны резко стремится вниз. Кольцо с красным пульсирующим камнем рассеивается, но это уже неважно Я поднимаю с земли меч, встаю и использую рывок в сторону противника, снимая с себя отрицательный эффект кровотечения. Заношу руку для удара, клинок опускается на голову громовержца, но лезвие так и не касается его. Улыбка противника становится шире, а в следующую секунду мощная силовая волна отталкивает меня назад. Я падаю, резко поднимаюсь и вижу, как тело Архимага начинает меняться. Его ноги исчезают, а вместо них появляется неистовый вихрь с дикой скоростью, закручивающий песок арены вокруг громоверца. Верхняя часть тела Архимага становится полупрозрачной, а вены начинают ярко светиться ярко-желтым светом. Архимаг делает глубокий вдох и происходит заключительный этап метаморфозы. Его глаза начинают сиять голубым светом, а волосы просто сгорают, оставляя его череп полностью лысым. «Не думал, что мне придется использовать это», произносит громовержец низким вибрирующим голосом. «Понятно. Ну, сейчас он разразится пафосной речью о том, насколько он крут и так далее». «Думай, Вальгорт, пока есть время и пока ты жив, еще есть шанс на победу!» Слышу щелчок пальцами, который прерывает мои размышления. «Что это было?» Смотрю на громовержца и вижу победную улыбку на его лице. «Черт!» Использую рывок в сторону противника и, как только оказываюсь рядом с ним, в меня сверху бьет молния. Я сидел в комнате отдыха и смотрел в пустоту. Не знаю, сколько уже времени я так сидел, но когда я взглянул на часы, времени было уже далеко за полночь. Я тяжело вздыхаю. Нужно было возвращаться в Гильдхолл и отдохнуть перед завтрашними боями. Но делать это мне ой как не хотелось. Дверь в комнату открылась, и я от неожиданности вздрогнул. Поворачиваю голову назад и вижу Валькирию. «Привет», – произносит девушка, и на ее лице появляется виноватая улыбка. «Привет», – отвечаю я воительнице и опускаю глаза вниз. Мне почему-то было стыдно смотреть ей в глаза. «Я это...» – девушка замялась. «В общем, пойдем, нечего тебе тут сидеть в одиночестве». Девушка делает несколько шагов в моем направлении. «Я не хочу», – честно отвечаю я дочке Суховея. «Вернее, пока не хочу». Не знаю почему, но поражение громовержцу сильно подкосило меня, и пока я вообще никого не хотел видеть. «Уверен, никто из клана не винит тебя за поражение». «Я себя виню, и этого уже достаточно», – отвечаю я Валькирия и тяжело вздыхаю. «Как же я слаб». «Ты уверен, что хочешь остаться наедине?» «Да». «А что насчет завтра?» – неуверенно спрашивает девушка. «Буду сражаться дальше, что же еще?» – спокойно отвечаю я воительнице. «Хорошо», – неуверенно говорит дочка Суховея первый бой у нас завтра в три часа дня будем сражаться против клана ночные кошмары это один из младших кланов призраков ночи все трое гибриды ассасинов двое роги плюс магия тьмы третий рога саппорт бой не должен быть сложным по словам аналитиков даже вдвоем солофом мы сможем с ними справиться и если ты все нормально я могу сражаться как и раньше перебиваю я девушку «Мне просто надо немного посидеть и подумать в одиночестве». На последнем слове я сделал акцент. «Хорошо», – грустно отвечает Валькирия и, подойдя к двери, собирается уйти. «А с кем мы будем сражаться в звене двойка?» «С ангельской лигой, два паладина, ничего сложного», – отвечает мне воительница. «Сколько команд и ветки лузеров пройдут дальше?» «Шесть, а из Винеров – четырнадцать». «Хорошо, спасибо» задумчиво произношу я. «Тогда увидимся завтра?» спрашивает Валькирия, и я киваю. Девушка уходит, снова оставляя меня наедине со своими мыслями. «Нужно стать еще сильнее». Остаток дня вплоть до начала следующего поединка я провел в кузнице. Я не мог уснуть, я не хотел ни есть, ни пить. Подобное со мной было впервые, и чтобы хоть как-то отвлечься, Я занялся тем, что больше всего помогало мне успокоиться. Времени было около трёх часов дня, когда я нанёс последний удар молотом. Перед моими глазами появилось сообщение о том, что мистическая броня закончена. Правда, для того, чтобы совершить этот последний удар, мне пришлось сначала развоплотить мистическую броню отравителя и только потом доковать новую. Мистическая броня безжалостного мародёра представляла из себя тяжёлый чёрный доспех с тёмно-жёлтыми вставками, ворот которой, ко всему прочему, был украшен ещё и белым мехом. Покидаю призрачную кузню и призываю броню. Мистическая броня безжалостного первого уровня. Модификатор физической защиты 55, модификатор магической защиты 35, сила физических атак плюс 20%. Эффективность кровотечения плюс 40%. Эффективность пробоя повреждения брони плюс 50%. Доступные навыки. Вызов оружия. Двуручный топор безжалостного мародёра первого уровня. Активный навык. Двуручный топор безжалостного мародёра. Произношу я мысленно, и в моей правой руке появляется устрашающего вида оружия с полукруглым лезвием, с большими зазубринами на обратной стороне. Двуручный топор безжалостного мародёра первого уровня. Модификатор атаки 500-800 плюс сила умножить на 3. Топор увеличивает шансы пробить блок у противника. Шанс вызвать у противника кровотечение 60%. Урон кровотечения, сила, делить на 3 каждые 2 секунды. Хм, интересное оружие, а уж про свойства брони говорить нечего. «Идеальный доспех для любого воина, специализирующегося на физическом уроне». Поднимаю топор одной рукой и пробую сделать им несколько взмахов. Эх, для одной руки всё же немного тяжеловат. Отменяю призыв и смотрю на время. Без двух минут три. Чёрт, да у меня же бой через пару минут. Выхожу из пространственного кармана, использую медальон и телепортируюсь в комнату отдыха. «Вальгорд!» радостно произносит Валькирия, как только видит меня. «Ты все же пришел!» «Привет!» – машет мне рукой олов «Конечно пришел!» – отвечаю я воительнице. «Не хватало мне еще, чтобы меня еще и в звене три в ветку проигравших закинуло!» «Ну, это не страшно. Все равно же шесть команд пройдут дальше!» – на лице девушки появляется улыбка. «Но в победителях все равно лучше!» – говорит она, и дверь, ведущая на арену, открывается. «Согласен с тобой», – говорю я воительнице. «Слушай, ты не будешь против, если я кое-что новенькое попробую? Ты же все равно говорила, что они не очень сильные, и вы могли бы справиться без меня». «Хм», – девушка задумывается. «Пробуй, но в этом случае ты должен пообещать, что если бой пойдет не по плану, то ты все бросишь и будешь сражаться серьезно и в полную силу». «Я и так собирался это делать, просто хотел опробовать новую мистическую броню». Говорю я Валькирии, и мы под громогласные крики толпы выходим на арену. «О, ты сделал новую? Круто! Тогда я только за!» Радостно отвечает воительница и опускает забрало своего шлема. Делаю то же самое, и как только бой начинается, призываю мистическую броню безжалостного мародера. Черная пентаграмма появляется возле моих ног, быстро скользит по телу вверх, И не проходит и пара минут, как я оказываюсь закованным в черные доспехи устрашающего вида. «Двуручный топор безжалостного мародера», – мысленно произношу я, и в руках появляется грозное оружие. «Круто», – говорит мне Скальд и издает боевой клич на скорость. «Согласна», – произносит Валькирия, и вокруг ее тела появляется темно-фиолетовая сфера. «Можешь дать баф на урон?» – спрашиваю я Скальда, и он согласно кивает. Ну, а теперь посмотрим, на что она способна. Поудобнее хватаю топор одной рукой, ибо в другой у меня был щит. Я обращаю взор в сторону, где должны были находиться наши враги. Понеслась.